Кстати, Кажегельдин оказался косвенным виновником того, что достаточно мягкий до того времени режим личной власти занялся политическим сыском. Инстинктивный страх потерять власть движет диктаторами значительно сильнее, чем любые другие чувства, а президент был тогда сильно напуган. Именно страх делал его безумным и эмоциональным при принятии тех или иных решений. Опальный Акижан не сидел сложа руки, а пытался нанести как можно более ощутимый ответный удар. При его активном участии правосудие Соединённых Штатов открыло дело о взятках, которые платили американские нефтяные компании высшим казахским чиновникам за получение доступа к энергоресурсам. Главный фигурант дела Нурсултан Назарбаев незаконно получивший на свои счета около миллиарда долларов. Маленькая ремарка. В 2005 году, когда я работал в медиа, Такаев рассказал мне, как он с успехом лишил Кажегельдина казахского гражданства. Ему лично пришлось этим заниматься, поскольку хитрый и трусливый Идрисов, будучи тогда послом в Лондоне, где живёт Кажегельдин, боялся предпринимать какие-то шаги. И всю работу выполнил его молодой консул Шын, бывший замминистра мида Шакирова. Назарбаев остался доволен и высоко оценил это славное деяние Такаева, ведь теперь Кажегельдин юридически не мог быть его соперником на президентских выборах. Болгымбаев с Гиффиным праздновали победу, которая оказалась весьма кратковременной. Именно они вскоре стали главными жертвами, которых накроет волна Казахгейта. Но в 1998 году Джеймс ещё успел оказать Назарбаеву важную услугу. Он помог написать программу стратегического развития Казахстана 2030, которую президент до сих пор успешно выдаёт за плод своего ума. Я же был случайным свидетелем того, как программа писалась на самом деле. Заехав в резиденцию Караот Кейль под Астаной, я застал тестя в обществе Гиффина и вашингтонского консультанта профессора Марка Сиегеля, бывшего исполнительного директора Национального комитета Демократической партии, получавшего три тысячи долларов в день, когда он работал на Назарбаева. Профессор Сиегель пёл дифирамбы Назарбаеву за его мудрейшее решение построить в степи новую столицу и за президентскую гениальную идею по написанию стратегии развития страны до 2030 года, подготовленную Джеймсом Гиффином с его консультантами. Более довольное выражение лица у президента я редко видел. Астана всегда была его любимой игрушкой. и разговор о ней неизменно повышает его настроение а тут его мудростью восхищается не местный лизаблюд а американский учёный когда я спросил у знающих людей зачем профессор так старается произвести впечатление на назарбаева мне ответили что ему хорошо платят за что За написание долгосрочной программы развития Казахстана, над которой секретно работает группа американских аналитиков во главе с этим профессором, отвечает за проект Гиффин. Вскоре все перекрёстки страны были украшены билбордами с портретами Назарбаева и цитатами из его мудрой программы 2030, которую в народе быстро прозвали программа на полдевятого. Однако дождаться благодарности за услугу Гиффину не удалось. Падение американского советника началось в июле 1999. Гиффин срочно прилетел из Женевы чартерным рейсом в Астану и настоял на срочной встрече с президентом, хотя тот лежал с сильной простудой в своей резиденции. Советник был очень взволнован, и в ходе встречи его волнение передалось и Назарбаеву. Информация, которую сообщил своему могущественному покровителю Джеймс Гиффин, была крайне неприятной. Американское правосудие узнало о секретных счетах Гиффина, президента и его окружения, и начинает уголовное расследование. Счёта нужно срочно опустошать, настаивал американец. Эти деньги надёжнее всего спрятать в Казахстане. На руках у Гиффина были выписки из банковского счёта президента и бумаги, необходимые для осуществления перевода. Однако Назарбаев, несмотря на паническое состояние своего собеседника, колебался ещё 2 дня.